«Сон или явь?» Ван Джун Син проснулся и долго лежал с закрытыми глазами, размышляя о сне, который ему привиделся. Странный, чудесный сон, в котором он был кем-то другим. Сон полной радости и горечи. Сон, в котором была долгожданная встреча после придолгой разлуки. Ван Джун Син распахнул глаза. «Сон? Неужели это был всего лишь сон?» Но ведь он совершенно точно знал, что он не только Ван Жун Син, но и перерожденный Цинь Юань. Тогда что ему приснилось? Неужели? Он резко сел в постели, чувствуя, как зашлось в панике сердце, и принялся ощупывать лицо, чтобы удостовериться, что он — это он. Вернее, не только он. А если всего лишь приснилось? Глаза его широко раскрылись, когда он увидел спящего рядом Джу вансяна Грудь его едва заметно колыхалась слабым дыханием. Если бы не это, его можно было бы принять за мёртвого. «Сяо тихо позвал Ван Джун Син, но Джу Ван Сян не проснулся. Ван Джун Син подавил приступ паники, вжал ладонь в висок и попытался вспомнить, что произошло на самом деле, а что всего лишь приснилось. Отделить сон от Яви было необыкновенно трудно. Вообще всё это казалось сном. «Если я проснусь, то это разобьет мне сердце», — пробормотал Ван Джун Син и, отыскав в полуге кровати иголку, глубоко воткнул ее себе в ладонь. «Ай!» — вскрикнул он тут же и прижал ладонь ко рту, чтобы слизнуть выступившую кровь. «Если это сон, то слишком реалистичный», — подумал Ван Джун Син и опять попытался добудиться до Джу вансяна «Нет, он так и не проснулся. Но почему он не просыпается? Он всего лишь иллюзия». «Молодой господин!» — послышалось откуда-то из угла. Ван Джун Син вздрогнул всем телом и только тут заметил, что поодаль мнется с ноги на ногу старый слуга. «Я тебя помню», — пробормотал Ван Джун Син. «Ты слуга Сяогуна. Почему он не просыпается?» «Бог войны его усыпил», — сказал старый слуга, «чтобы излечить его безумие». «Наш царь», — пробормотал Ван Джун Син. И тут припомнил, что Ли Цзэ действительно приходил и осматривал Джу вансяна Что было потом, Ван Джун Син не помнил, но догадался, что потерял сознание, переволновавшись, потому и не помнит. Вероятно, пока Ван Джун Син был в забытии, Ли Цзэ вылечил Джу вансяна а после сложного лечения всегда полагается сон. Вот бог войны и усыпил Джу вансяна чтобы тот во сне восстанавливал силы. — И сколько мы спали? — спросил Ван Джун Син. — Несколько недель, — сказал старый слуга. «Что — Что? — воскликнул Ван Джун Син и вновь ощупал себе лицо, а потом поглядел на Джу вансяна Что ты такое говоришь? Как это, несколько недель? Да у нас даже щетина не отросла. — А волосы и ногти у вас и не отрастали, — покивал старый слуга. — И естественные потребности не справлялись. Ван Джун Син машинально поглядел на свои пальцы, потом на кровать под собой. «Несколько недель?» — повторил он, прислушиваясь к себе. Не было чувства, что он заспался, и чувства голода тоже. Дыхание было свежим, от тела не исходило неприятного запаха немытой кожи. «А меня, наш ца... Бог войны тоже усыпел?» — спросил Ван Джун Син, решив, что отыскал отгадку этих странностей. «Так я слышал», — утвердительно кивнул старый слуга. Ван Джун Син тут же успокоился. Это все объясняло. Ли Цзэ теперь небесный бог, ему подвластна магия. Сон, который он навел на них двоих, был волшебным, поэтому они нисколько не изменились за эти несколько недель. Время для них просто остановилось в этом сне. Просто Джу Ван Сяну требуется чуть больше времени, чтобы проснуться. Ван Джун Син приложил ладонь к груди и выдохнул. Отлегло. Ван Джун Син бросил взгляд в бронзовое зеркало, стоявшее на столе, и... застыл. Он никогда не видел себя таким. Не в этой жизни. На его лице играл здоровый румянец, и не было ни теней, ни мешков под глазами. Ван Джун Син дотронулся пальцами до лица. Отражение в зеркале сделало то же самое. Так Лидзе вылечил и его. — А пока мы спали? — спросил Ван Джун Син, разворачиваясь к старому слуге. — Кто-нибудь приходил сюда? — Император заходил, проверял вас, — закивал старый слуга. «Ещё какой-то гость с небес свалился. Он тоже заходил». «Гость с небес?» — повторил Ван Джун Син. «Он будто бы знахарь», — неуверенно сказал старый слуга. «Я не запомнил, как его называли, но он сказал, что вы скоро проснётесь. Так и вышло». Ван Джун Син, подумав, решил, что Лидзе позвал кого-то из небесных лекарей, чтобы с ними посоветоваться. «Для нашего царя нет ничего невозможного» пробормотал Ван Джун Син. Он оглядел себя еще раз, оправил одежду и сказал старому слуге. «Оставайся здесь. Если Сяогун проснется, сразу же позови меня. Ты понял?» Старый слуга поклонился. Ван Джун Син собирался пойти к Лидзе, чтобы поблагодарить его за работу. И к Минлу тоже нужно заглянуть, чтобы его успокоить. Зная характер молочного брата, Ван Джун Син нисколько не сомневался, что все это время тот себе места не находил, и что теперь он согласится на что угодно, даже Джу Ван Сяна во дворце оставить. Но на полпути его остановил один из слуг и сказал, «Господин Ван, там пришли». «Кто?» «Называют себя родственниками господина Джу. Говорят, что хотят забрать его домой» сказал слуга и тут же попятился, заметив, как исказилось лицо Ван Джун Сина, и приняв это на свой счет. Ему показалось, что Ван Джун Син его сейчас ударит. «Забрать его?» дрожащим от гнева голосом сказал Ван Джун Син. «Посмотрел бы я на тех, кто посмеет его у меня забрать!» Слуга решил, что это вопрос, и ответил. «Они ждут за воротами. Прикажете впустить?» «Еще чего!» — рассерженно сказал Ван Джун Син. — Я сам к ним выйду. — Но ведь вам запрещено выходить из дворца, — неуверенно сказал слуга. Ван Джун Син с наплевательским видом пожал плечами и пошел к дворцовым воротам. Слуга, почесав затылок, решил не вмешиваться. Благородным господам лучше знать, что им можно делать, а что нельзя.